Глава четырнадцатая, в которой герой становится дважды обманутым, умирает и, наконец, получает ремесло алхимика. Выбравшись на улицу, я направился по золотистой дорожке. На шум и гам Крайта уже внимания особо не обращал. Привык, наверное. В другое время, возможно, я бы остановился повосхищаться детализацией, которую давала капсула. Ибо картинка все же неуловимо отличалась. Была живее, реалистичнее, хотя, казалось бы, куда еще? С удовольствием побродил бы по городу, поискал бы побочные квесты, может, вписался бы в какой-нибудь ивент. Я уже не тот нубас, который еще совсем недавно появился в игре. В пати меня бы взяли без проблем. Но со временем беда. Так что все, что сейчас нужно, это добраться до гильдии, обучиться ремеслу, изготовить несколько подходящих ядов эликсиров зелий и скакать навстречу к Эллине. Что из этой встречи в итоге выйдет, я не знаю. Девушка знает, кто я такой, а характерица у неё не дай бог. Ожидать можно все, что угодно. С этой инфой она вполне может меня шантажировать, а я ее собираюсь на игру в пати подписать. Бред какой-то. Команда мечты. Барышня, которая собирается меня шантажировать, и незнакомый игрок, с которым один раз сыграли на ивенте. Идиотизм. За размышлениями я даже не заметил, как добрался до Академии. Монументальное здание с колоннами выделялось среди не самых больших построек этой части города. На фасаде красовалась эмблема гильдии алхимиков, крылатая змея в короне, обвившая пробирку. Здание было огорожено высоким каменным забором, в котором виднелись массивные кованые ворота. К ним-то я и направился. Обнаружив в воротах калитку со смотровым окошком, я постучал о нее висящим тут же молотком и тут же отпрянул от неожиданности. Смотровое окошко отворилось, и оттуда на меня с подозрением воззрилось недовольное человеческое лицо. — Пошел прочь, приблуда! Не успел я и рта открыть, как окошко снова закрылось. «Ну, блин долбаная неприязнь обожаю свою расу!» снабьев ксенофобская нет на вас защитников прав альвов неудивительно что мало кто выбирает эту расу для игры сплошная нервотрепка и геморрой даже неписи издеваются но отступать я был не намерен и постучал снова никакой реакции постучал еще раз ничего психанов я выхватил из ножен клинок и, что было сил, загрохотал в дверь рукоятью. Ворота загудели на набатом, и окошко снова открылось. — Ты что, нелюдь, в кутузку захотел? Вот я сейчас стражу кликну. — Я хочу изучить ремесло алхимика! — успел крикнуть я, прежде чем окошко опять закрылось. — Чего? — привратник уставился на меня так, будто увидел говорящую жабу. Впрочем, учитывая, где он прислуживает, говорящая жаба его бы поразила меньше, пожалуй. «Я хочу овладеть благородным ремеслом алхимии!» — подкинул я леща. Привратник недоверчиво хмыкнул. «Ты гляди! Альф алхимии учиться пришел! Вот дела!» Была б его воля, он бы меня отсюда на пинках погнал, но запретить мне учиться НПС не мог. Загрохотали засовы... Калитка открылась, и из нее высунулся худой заморыш с длинным прыщавым носом. «Во блин! Этот дрыщ привратник?» «Ну, заходи, алхимик!» Заморыш прямо сочился сарказмом. «Куда идти-то?» «Прямо в двери, а там разберешься!» Хмыкнул заморыш и перестал обращать на меня внимание. Я лишь пожал плечами и двинулся в указанном направлении. Двор Академии был вымощен разноцветными каменными плитками. Посредине — фонтан. Статуя крылатой змеи из разверстой пасти, которая бьет струя воды. Изюминкой фонтана было то, что вода меняла цвет каждые несколько секунд. В общем, становилось понятно, что попал не куда-то, а к алхимикам. Я толкнул тяжелую створку двери и шагнул внутрь. И вот тут-то меня поджидал разрыв шаблона. Глядя на Академию снаружи, я представлял себе лабиринты коридоров и лестниц, тысячи дверей, ведущих в классные комнаты и лаборатории, в которых седые старцы, сгорбившись над тиглями и едва не окуная в раствор длинные всклокоченные бороды, чатся заполучить бесценный философский камень. Но вместо этого я увидел один огромный зал, в центре которого стоял мужчина средних лет с короткой черной бородкой, одетый в лабораторный халат с пятнами от реактивов. То есть все огромное здание Академии было не более чем коробкой? Ну, дела. Впервые сталкиваюсь с такой экономией ресурсов в гряде. Что это? Недосмотр разработчиков? Пока что они так не халтурили. Странно. Ну, мне без разницы. Мне результат важнее. Я подошел к алхимику. Человек, мастер Дариус, 23-й уровень. Ага, хорошо. Приветствую вас, мастер Дариус. Я хотел бы вступить в гильдию алхимиков. Вышеозначенный мастер посмотрел на меня, как солдат на вошь и процедил. Алхимия — высокое искусство, и не каждому дано овладеть ею. «Почему ты решил, что сможешь?» «Я опешил». «Нормально. Как ему отвечать? У меня в интерфейсе написано, что смогу?» «Я не думаю, что мастер поймет, о чем я говорю». «Ну, я способный». «Способный, говоришь? Ну, хорошо. Я готов обучить тебя алхимии, но для этого понадобится кое-что сделать». Я готов, мастер. О, как быстро сдался. Я уж думал, было, что сейчас реально придется что-то доказывать, а он хлоп и согласился. Принеси мне шкуру багрового леопарда, и тогда продолжим разговор. Что? Что еще за шкура багрового леопарда? Где, блин, мне ее искать? Что за чушь? Тем временем перед глазами высветилось системное окно. Багровые леопарды некогда были обычными животными стандартной расцветки. После магического выброса некоторые из этих животных стали мутантами и сменили цвет шкуры. Багровый леопард – достаточно редкое животное, но при должном старании их можно отыскать в лесах вокруг Крайта. Охота на багрового леопарда отличается сложностью. Животное крайне хитро и аккуратно. Нередко охотник, осмелившийся выйти на этого хищника, сами становились его добычей. Однако при правильном подходе добыть шкуру леопарда вполне возможно. «Доступно новое задание. Принесите мастеру Дариусу шкуру багрового леопарда. Награда. Отсутствует. Принять задание? Да. Нет. Отмена». «Боже, какая ерунда, а? Шкура багрового леопарда. Ну ты погляди. А ведь без нее не видать мне обучения. Может, нафиг оно вообще надо?» «Ладно, возьму квест, а там подумаю. Вообще, мне все это очень не нравится. Особенно указание на ареал обитания искомой зверушки. Можно отыскать в лесах вокруг Крайта, да еще и при должном старании». «Где гарантия, что, выбравшись за городскую стену, я смогу попасть назад? Стражи на воротах я, мягко говоря, не симпатичен, в чем не так уж и давно я имел сомнительную честь убедиться. А снова искать обходные пути? Эх, наверное, придется в итоге отказаться от изучения ремесла. Но квест я все же приму. Мало ли... Я ткнул виртуальную кнопку и под насмешливым и снисходительным взглядом мастера пошел на выход. Толкнул дверь, медленно и задумчиво пересек двор и вздрогнул, когда над духом кто-то насмешливо проскрипел «Ну что, ты уже алхимик?» Я с ненавистью посмотрел на заморыша. «Интересно, если я его сейчас замочу, закрыта мне будет дорога в академию или никто не обратит внимания?» Рисковать, если честно, не очень хочется. Но как же руки чешутся? Ну ладно. Вот получу ремесло, вернусь сюда специально и убью козла. Самым медленным и болезненным способом. Потом дождусь, пока он отспавнится и убью еще раз. Уже новым способом. И так, пока не надоест. А потом еще пару раз. «Смеся, смеся!» – буркнул я. — Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. И что-то мне подсказывает, что ты в число этих счастливых людей не входишь. — Что? — видимо, все же заскриптованная непись на нестандартные фразы реагирует тупежом. — I'll be back, — говорю. — оскалился я. — Что? — Да ничего, не обращай внимания. Буркнул я, толкнул калитку, на этот раз оказавшуюся почему-то открытой. И вышел на улицу. Настроение, и без того не самое хорошее, испортилось еще сильнее. Очень хотелось кого-нибудь убить. И не обязательно в виртуальности. Например, тех, кто писал скрипты для неписей Крайта. Ладно, это я утрирую. Но идти навстречу с Элиной в таком настроении желания не было. зная себя. В таком состоянии я обязательно начну психовать, и если девушка попробует мной манипулировать, нахамлю и только усугублю ситуацию. А мне ее нужно в пати зазвать, а не рассориться окончательно и дать ей повод выложить инфу обо мне на все доступные форумы во всех трех играх, где я успел отметиться. Надо успокоиться. Чтобы хоть немного развеяться, я принялся глядеть по сторонам. Я приближался к центру города. И здания по сторонам становились выше и замысловатее. Вывески – вычурнее, а публика – богаче. Здесь еще не было такого количества игроков, как в центре, но движение было достаточно оживленным. Пыхтели дворфи экипажи, тяжело протопал грузовой голем, волоча в плетеной корзине за спиной целую гору чего-то, очень напоминающего арбузы. Над головой пронесся всадник на грифоне, и я почувствовал даже некую зависть. Хорошо ему. Пара минут, и он в другом конце крайта. Не то что я ноги стаптываю. Настроение снова начало портиться, и я попытался развлечься, читая вывески. Зелья и артефакты. Оружие победы. Салон мадам Сафарли. Все для вашего наслаждения. Лавка траппера. Пушнина, шкуры, кости и клыки. Лавка древности темного Эльсинора. Стоп, что? Я остановился и еще раз посмотрел на вывеску, привлекшую мое внимание. «Лавка траппера. Пушнина, шкуры, кости и клыки». «А если...» «Да нет, бред. Не может быть так просто». «С другой стороны, а почему нет? Игра это или что?» «В конце концов, я ничего не теряю, кроме пары минут времени». Я решительно развернулся и пошел назад, к лавке. Толкнул дверь и вздрогнул. Прямо над головой кто-то заухал. Глянув вверх, я увидел филина, замершего над дверью и пялящего на меня желтые глазища. Интересная тут замена китайским колокольчиком в магазинах Реала. Я огляделся и сразу понял, что если и можно где-то купить то, что меня интересует, то именно здесь. Две стены магазина были отведены под витрины, в которых лежали и висели разнообразнейшие кости и зубы, обломки разнообразнейших костей и зубов, медальоны, обереги и прочие изделия из разнообразнейших костей и зубов. По углам зала были расставлены искусственно изготовленные чучела неизвестных мне животных. В какой-то момент мне даже показалось, что они живые, просто замерли перед тем, как на меня кинуться. Особое опасение внушал гигантский медведь с когтями, как у росомахи. Чучело замерло на задних лапах в атакующей позе и выглядело действительно страшно. Ха! А он и старый знакомый мертвый вепрь, с которого начались мои приключения в гряде. Все та же слипшаяся щетина, проплешины в шкуре, струпья и слемые мертвые глаза. Не лина ли притащила сюда тушу совместно убиенной твари? Может, у нее квест был на эту тварь? Не удивлюсь, если честно. Девушка показала себя весьма продуманной. Блин, да что я все на мысли, а не избиваюсь? Надо к делу переходить. Еще две стены были увешаны шкурами экзотических животных. Если назвать вещи своими именами, то мутантов и спади. Обычные зверушки, попавшие под магический шторм, изменились сами, да еще и стали давать стабильное измененное потомство. И потому в лесах вокруг Крайта кого только не было. А соответственно и на стенах лавки траппера шкур экзотических тварей хватало. Специально для таких балбесов, как я, по лесам не шарящихся, каждый образец был снабжен поясняющей табличкой. Скалозубый вертихвост. Дымчатый медведь. Пятнистый людожор. «Крылатый спиногрыз!» Фантазия у того, кто придумывал эти названия, была воистину неисчерпаемой. Я настолько увлекся чтением табличек, что даже не заметил, как в зале появился кто-то еще. И вернулся в реальность только, когда сзади меня кто-то вежливо откашлялся «Вы что-то ищете, молодой человек?» Я вздрогнул и развернулся. Передо мной стоял типичный рейнджер, только без оружия. Защитного цвета штаны, заправленные в невысокие сапожки из мягкой кожи. Кожаная жетужурка, отороченная мехом неизвестной мне животины. Пояс с огромным количеством карманов. Над головой высветилась надпись. «Скилл. Человек. Торговец. Тридцать четвертый уровень». Ага, торговец, значит. Едва я повернулся, как этого самого скилла буквально перекосило. Улыбка исчезла, будь то ее и не было. И вообще он стал напоминать человека, которого только что заставили съесть гнилой лимон. Ага, понятно. Неприязнь, чтоб ее. Чего изволите? Сквозь зубы процедил торговец. Хм, не послал меня сразу, и то хлеб. Тут уж, наверное, уровень мой сыграл. Все же я хоть и не намного, но повыше этого товарища буду. Ну или все еще впереди. «Ладно, чего мне терять-то? За спрос опыт не отнимают». «Мне нужна шкура багрового леопарда». Скилла перекосила еще сильнее. «Это очень редкий и дорогой товар». «Я в курсе, и на витрине его пока не вижу. Потому и задаю вопрос вам, почтеннейший. Есть ли у вас в продаже шкура багрового леопарда?» Мне на секунду показалось, что от одной необходимости общаться со мной торговца сейчас вырвет, и я даже сделал шаг назад. Так, на всякий случай. Да, шкура багрового леопарда в продаже есть. Почтеннейший. Я проигнорировал шпильку и продолжил. А позвольте поинтересоваться, сколько стоит это чудо, которое, как я понимаю, наверняка имеется в продаже исключительно у вас? Я сам не заметил, как включил режим полнейшего подхалимажа. Хотя на самом деле мне больше всего хотелось сейчас достать клинки, зарубить к чертовой бабушке торговца Сноба и облутать его лавку, разжившись не только шкурой багрового леопарда, но и мехом скалозубого вертихвоста, например. «Пятьсот золотых!» «Сколько?» Я аж задохнулся. «Черт побери!» «Не всякие парные клинки для моего уровня столько стоят». «Он что, совсем с дуба рухнул, пока за крылатым спиногрызом охотился?» «Пятьсот полновесных золотых монет». По тону траппера я понял, что смысла торговаться нет. Как бы еще наоборот, не накинул. Так что осталось решить, так ли мне нужно это долбанное ремесло. «Можно, конечно, купить телепорт до любого другого города и попытать счастье в другой академии. Но, во-первых, это займет время. Во-вторых, стоимость телепорта будет не намного ниже. А в-третьих, у меня просто на это нет времени. Меня ждет Элина Алина, и опаздывать мне не стоит. Девушка и так зла, а учитывая, что я от нее теперь завишу... Эх, черт с ним. Давай!» Я открыл окно торга и перечислил скилу необходимую сумму. Взамен? Взамен в моем инвентаре появилась потрепанная шкура грязно-оранжевого цвета, местами потертая, тронутая молью и, кажется, даже с дыркой. Я недоуменно уставился на торговца. «За это 500 монет? За эту тряпку?» Торговец Рейнджер нахмурился. «Тебе нужна была шкура багрового леопарда?» «Да». «Ну так вот я тебе ее продал. Если что-то не устраивает, могу забрать назад. Сто монет». Я внимательно посмотрел на торговца. «Он что, издевается?» «Видимо, да». По лицу скилла блуждала издевательская улыбка. Я развернулся и, не попрощавшись, вышел из лавки. «Кажется, у меня формируется собственный черный список из слишком много думающих о себе неписей. Может, стоило все же подогнать некроманту, жезла травителя, и полюбоваться, как жители край так кортятся в агонии, когда армия мертвых захватила бы этот цветущий край?» Я отогнал прочь кровавые мысли. «Ладно, главное сделано. Шкура у меня, и можно идти в академию изучать ремесло». Время до встречи с Алиной осталось совсем немного, так что нечего его терять. К академии я практически бежал. Не утруждая себя излишней вежливостью, я загрохотал в калитку мыском ботинка. В воротах снова открылось окошко, в котором показался длинный прыщавый нос, и я едва не удержал себя от соблазна схватить за него. «Сова, открывай! Медведь пришел!» «Что?» «Говорю, хочу алхимии научиться. Откройте, пожалуйста». Калитка распахнулась, и я, отпихнув привратника, что-то злобно прошипевшего мне вслед, рванул к зданию. Мастер Дариус был на месте. Выпрямившись, будто проглотил швабру, он с отстраненным видом смотрел в стену. Я приблизился к нему практически вплотную и откашлялся. Мастер встрепенулся и уставился на меня так, будто видел впервые. «А, это опять ты! Что ты хочешь?» «Я принес вам шкуру багрового леопарда», — выдохнул я. Мастер оживился. «Неужели? Это очень и очень хорошо. Где же она? Вот!» Я извлек из инвентаря шкуру и протянул ее мастеру. Не успел я и глазом моргнуть, как шкура исчезла в инвентаре алхимика. Задание принести мастеру Дариусу шкуру багрового леопарда выполнено. И все. Никакой награды, никакого опыта. Ничего. Они что там, совсем обалдели? Молодец. Не ожидал. Это то, что мне нужно. Еще исправился так быстро. Действительно способный. Спасибо. Теперь-то я, наконец-то, смогу закончить эксперимент. Дариус развернулся и побрел куда-то вглубь здания. Я опешил. Эй, мастер, а как насчет обучить меня алхимии? Мне уже было не до приличий. А, да, Дариус обернулся ко мне. Академия закрыта. Попробуй обратиться в Академию Сейлура. Что? «Академия закрыта, говорю. Что непонятного? Спасибо за помощь!» Мастер Дариус отвернулся, достал шкуру и медленно пошел к выходу, перебирая шерстинки и что-то бормоча себе под нос. Я ж задохнулся от переполнивших меня эмоций. Клинки сами по себе выскользнули из ножен, а изо рта вырвалось рычание. «Ах ты ж!» Дариус обернулся ко мне, моментально выпрямился и рявкнул. «Стража!» Откуда ни возьмись, возникли два здоровенных амбала с алибардами и кинулись ко мне. Я мельком взглянул на их уровень, пятьдесят шестой, и вся моя воинственность куда-то испарилась. Однако бежать было некуда, и я с каким-то совершенно диким и отчаянным кличем ринулся в бой. Пару раз я даже смог увернуться и ткнуть мечом куда-то в огромный, надежно защищенный броней, торс одного из стражников. И на этом мои подвиги закончились. Последнее, что я увидел, гигантская алебарда, опускающаяся мне на голову. А потом последовала вспышка и темнота. Из капсулы я выскочил как ошпаренный. Меня аж трясло. Пожалуй, впервые в жизни у меня так подгорело от игры. Не, ну, блин, хреново непись. Вот тварь двоичная, болванчик цифровой. А может, это был игрок, любитель постебаться? Сволочь, на 500 золотых меня опустил. Вот же скотина. Я схватил куртку и выскочил на веранду. Нащупал сигареты, закурил, швырнул куртку на кресло и нервно затянулся. Что, послала? Я чуть не подпрыгнул, обернулся и увидел Антона. устроившегося в шезлонге с ноутбуком. — А? Что? — Говорю, послала тебя подруга твоя? — Какая подруга? — Ты в игру зачем ходил? Антон выглядел удивленным. «А, -а, а Да я еще с ней не встретился! — А чем ты тогда занимался и почему такой взвинченный? — Да блин! Мне было откровенно неудобно рассказывать Антону о своих приключениях. Но не рассказывать было еще глупее. «Короче, меня непись на пятьсот золотых кинула!» «Что?» Антон уставился на меня, как на идиота. Мне не оставалось ничего, кроме как выложить ему все как на духу. Много времени на пересказ не понадобилось, и по мере рассказа улыбка Антона становилась все шире, а к концу рассказа он просто хохотал во все горло. Отсмеявшись, Антон внимательно посмотрел на меня и очень серьезно произнес. «Мне кажется, тебе надо бросать курить». «Бросать курить? Это еще зачем?» «Затем, что мозги у тебя усыхают на глазах прямо. Ты зачем в академию поперся?» «Ну, что примесло изучить?» Я не очень понимал, к чему клонит Антон. «Пать, все дела. Я хотел какое-нибудь зелье против нежити замутить. Ну, что проще было. «Зелье — это хорошо, это правильно. Но в академию-то зачем ты попёрся?» «Да я ж сказал тебе уже! Ты что, прикалываешься тут надо мной?» Антон тяжело вздохнул. «Скажи, а кто может обучить игрока ремеслу?» «Как кто? Мастер-алхимик?» «Ага. А я, по-твоему, кто?» «Я замер, а потом изо всех сил шлёпнул себя ладонью по лицу». «Дошло, да? Поздравляю! Ты только что самым бездарным образом слил 500 единиц игровой валюты и 2 часа игрового времени. Кажется, я даже покраснел. Блин, ну о чем я думал? Ведь Антон – мастер квестов. А квесты в гряде – это не просто тупое сидение в редакторе. Ведь там нужны ингредиенты, и многие из них – крафтовые». А кто у нас крафтит ингредиенты? Правильно, алхимик. Да у Антона алхимия должна быть так прокачена, мама не горюй. И как до меня сразу это не дошло. Может и правда бросить, а? Ладно, я смотрю, ты все осознал. А теперь двигай назад в капсулу и встретимся на центральной площади. Там, где ты аттракцион моментальной прокачки устраивал. Я пошел. Антон ушел в дом, а я докурил. Затушил окурок и, задумчиво посмотрев на сосновый лес за забором, покачал головой. Да, надо все же включать голову. Что это со мной? Ожидание встречи с Алиной так подействовало? Кажется, я действительно балбес. Я поискал взглядом, куда бы деть окурок. Ничего не нашел более подходящего, чем горшок с каким-то фикусом. Вдавил фильтр в землю... и, глотнув напоследок свежего воздуха, пошел к капсуле.